Глава двадцать седьмая «Почему он такой?» Адам поняла, о ком я спросила. Стоило мне вернуться к Бортику, где он ждал, пока мы с Демидом навеселимся. Сейчас сына забрала девушка-инструктор. «Не судите его, Ева. Он...» «Его сделала таким жизнь, полное лишение и несправедливости. И поэтому надо вершить несправедливость над другими?» Вздернула нос, посмотрела на Адама с вызовом. «Он дал вам возможность?» «Ничего он мне не дал», — перебила его. «Когда Ренат сбежала, в моих руках оказались бумаги на развод? Или когда также в обход моего мнения заключил со мной эффективный брак, не приглашая меня в ЗАГС? Или когда заявился через несколько месяцев только потому, что ему нужен ребенок? Не я, ребенок? Для получения своей власти, чтобы тупо мстить им, вместо того, чтобы радоваться, что он нашел семью, отца и брата? В сердцах выпалила я, покрываясь багряной краской до кончиков ушей. Адам не делал никаких попыток прервать меня, словно давал мне выпустить пар. «Вы поймете. Никогда. Я всегда мечтала о семье, о ребенке». С булью в голосе я развернулась к нему. «Но семье моей не суждено было быть рядом. А ребенок? Я молила Всевышнего подарить мне малыша, но меня убедили в том, что я бесплодна». Я усыновила Демида, но он оказался лишним и ненужным в семье, в которой купили себе жену. Адам молчал, смотрел на меня и молчал. Его взгляд сквозил каким-то внутренним исходящим теплом и пониманием, что ли. Или как иначе его определить? Выпустив эмоции, я стушевалась. Вывалила на человека все, а он со мной нянчится. «Вот пойми его». Защищает разгоева, хотя сам утверждал, что заберет меня от него себе. Или уже об этом не думает. Все же прошло несколько месяцев. Смотрю на него и не могу понять, что он за человек. Зачем ему думать о чужой беременной жене, Осекаю себя. Разве я сейчас привлекательна? Отнюдь. «Мам!» — кричит довольный Демид, широко улыбаясь. У него получается кататься на коньках. Он с удовольствием выписывает ими круги на льду. Девушка-инструктор подбадривает его, говорит что-то, от чего он расцветает еще больше. «Я вижу, солнышко!» Сажусь на корточки и ловлю его в объятия. Сын морщится от моих поцелуев, смеется и снова с помощью девушки откатывается на лед. «Запиши его на коньки. По-моему, мы его отсюда еще пару часов не вытащим». «Думаешь, он разрешит?» Поднимаюсь и смотрю на Адама. От моего взгляда он отводит глаза и отвечает. «Я договорюсь». Вернулись мы, правда, через несколько часов. Еле оттащили Демида от катка, пообещав приезжать сюда каждый день. Я записала его конструктору Ольге, той самой девушке, катающейся с ним сегодня. По дороге домой позвонил Давид. Недовольные нотки его голоса слышала даже со своего сидения. Очевидно, спрашивал, где мы, долго ли еще будем. Судя по ответам Адама. Я отвернулась в окно, поймав на себе внимательный взгляд. «Давид недоволен и может запретить нам коньки, ведь ему важен только тот ребенок, которого ношу под сердцем». Я заметил, что у Демида пошел сдвиг в речи. Через некоторое время голос Адама прорезал тишину. «Да, мы занимаемся каждый день». «Ты замечательная мать». Он смотрел в зеркало заднего вида, А я чувствовала этот взгляд на себе. Не каждая пойдет защищать чужого ребенка. Он мне не чужой. Димит мой сын. Упрямо вздернула подбородок и ответила ему взглядом. Знаю. Только и Ренато, и Давиду он чужой. Иначе бы его давно забрали. Так? Выдохнула я. Адам промолчал, и я уже думала, что не скажет ни слова до конца поездки. Как он заговорил вновь. Это дело всей его жизни – отомстить за себя и мать Абрамовым. Кровная клятва. Я знаю его всю жизнь и скажу тебе, это справедливо. Только никто не ожидал, что Ренат женат на такой. Какой? Ренат богат, из высшего сословия. И тут его женой становишься ты, восемнадцатилетняя девочка из детского дома. По информации и фактам выходила – что замуж ты вышла из-за денег, а он взял себе сиротку, чтобы воспитать из тебя покорную женушку, не желавшую променять сытую жизнь. Это не так. Хотя все именно так. Со второй частью я, пожалуй, соглашусь. С того момента, как увидела Давида в гостиной нашего с Ренатом дома, я многое смогла понять. Только он не взял, он купил». Купил себе сиротку, чтобы воспитать из нее послушную жену, заглядывающую ему в рот. Так и было бы, не сбеги он от Давида за границу. Только потом я понял, что ошибался. И Демид тебе нужен был не под благовидным предлогом для публики. — Что? Вы считали, что Демид? Я подняла на него возмущенный взгляд. — Я люблю его. Он мой самый родной сын. Адам ничего не ответил. Мы подъезжали к многоэтажке. На парковке подземного этажа стоял джип Давида. Он вышел из него, глянул на Адама, меча и искры глазами. «Почему не согласовали? Я тебе что?» — говорил. «А ты чем думала? Какие коньки могут быть в твоем положении?» «Свободен», — крикнул уже Адаму, держащему на руках спящего Демида. «С этой минуты у тебя другая охрана». «Это уже мне». И я посмотрела на сына. Мне придется объяснять ему, почему мы не поедем больше на каток». С обидой вернула взгляд на Давида. «Как скажешь. Тебя же больше ничего не волнует. Закой меня в кандалы и посади с Демидом в клетку. Мы ведь твоя собственность, а не живые люди со своими потребностями». Подошла к Адаму и забрала у него сына. Подхватив сына на руки, не обращая внимания на крик Давида, что мне нельзя поднимать тяжести. Я быстрым шагом, насколько была способна, дошла до лифта и закрыла двери. Хорошо, что никто не кинулся за мной. Для Давида это было бы слишком, а Адам... Не знаю. Последнее, что я видела в закрывающейся двери лифта, это двое мужчин, прожигающих друг друга взглядами.